Глава двадцать Наследие. Я читал указ президента и слегка офигевал. Это, как понимать? Нет, с одной стороны, недопущение хаоса и ввод богов, медиумов и духов в человеческое общество с единым для них законом – правильно и здорово. А вот только, а как теперь моим последователям и мне набирать силу для противостояния темном Америке, а? В указе четко сказано, убийство любого медиума, бога или человека с применением сверхспособностей будет строго рассматриваться министерством и караться. Нарушившего положение нового закона ждет нейтрализация и окончательная смерть. То есть, по идее, и мое недавнее убийство темного бога – это нарушение или нет? Кто и как будет давать оценку подобным событиям? В указе сказано, что будут привлекаться некие специалисты соответствующего профиля. Это кто? Позвольте спросить. Боги? Но ведь они получаются лицами заинтересованными. Или не так? Опять правительство хрень какую-то, а не закон, выпустило. А потом будет его еще и в течение десятилетий корректировать и вносить дополнения. А простым людям, и теперь еще и богам, страдать. Хотя да, с богами я, может, и погорячился. Попробую еще бога приведи к ответственности. ну все равно непонятно. Вот за разъяснениями этой бумажки я и обратился к Михайлу Романовичу, как приближенному к высшим кругам власти. «За это не переживай», — выслушав меня, сказал Попрыгайло. «Кому, думаешь, будут отдавать приговор в исполнение?» «Вы из меня, палача, хотите сделать? Ах, удивился я!» «Ну, раз уж в качестве наказания стоит окончательная смерть, логично, что кто-то должен будет ее проводить. А как ты знаешь, каждое убийство противника равного уровня — это усиление собственных сил». «И как это будет выглядеть?» Получаешь приговор суда, в нем имя преступника и его координаты Далее находишь подходящего по уровню исполнителя и доставляешь к осужденному И после этого контролируешь, чтобы умер именно преступник, а не исполнитель Или назначаешь того, кто проконтролирует Все, в общем-то, на словах гладко А по факту я уже вижу кучу проблем Начать с того, что преступник точно не будет сидеть на месте и найти его будет проблемой номер один. Особенно, если он умеет перемещаться на любое расстояние. Как любой дух или медиум с уровня ходок, такие преступники будут лишаться поддержки своего бога, перебил меня Михаил Романович. А без божественной силы искажать пространство для таких прыжков в любую точку невозможно, сам знаешь. И предупреждая твой второй вопрос... Если Бог откажется исполнять предписание суда, он автоматически становится соучастником, и на него тоже открывается охота. Хорошо. Но следом идет второй вопрос. А кто будет заниматься расследованиями преступлений и выносить приговор? Полиция и суд. В полиции и так есть медиумы еще со времен до СМС. Ты об этом в курсе? Опыт расследования таких преступлений у них тоже есть. Только официальных законов для легализации такой деятельности раньше не было. Дальше суд с участием представителя министерства. Все или еще что-то? Кто еще, кроме меня, будет исполнять наказание? Приоритет тебе и тем богам, кого ты наберешь к себе в пантеон. Это что касается приговора по темным богам. Остальных будут распределять среди законопослушных граждан, кто заключит соответствующий договор с министерством. Бред какой-то, покачал я головой. Ты просто раньше с бюрократией не встречался. Вздохнул в ответ, голос попрыгаяло в моей голове. А так, ничего нового наши депутаты не придумали. И что мне теперь, каждый раз получать разрешение? если на меня нападут, а я в ответ убью, окажусь на скамье подсудимых? «Будет разбирательство», — подтвердил Михаил Романович. «Но не переживай». макаш заверила и предъявила достаточно веские аргументы, что каждый случай будет довольно легко определить, самооборона была или намеренное убийство. То есть последнее слово э, за головой старославянского пантеона. Получается так. Я промолчал. А что тут ответишь? — Понятно, что вот уж кто не упустит своего и точно не подчинится обычному человеку. Не удивлюсь, если для нее еще и отдельное исключение в указе есть, а если нет, то дополнительная какая-нибудь поправка к нему. — Если вопросов нет, то я сейчас тебе материалы про двух богов пришлю по твоему запросу. — Кстати, что там с именами? — перевел тему Михаил Романович. — Будут имена. Сам знаешь, не до того мне было в последнее время. И Как ты -то только сам успел что-то найти Распределение обязанностей <рес> Великая вещь, хохотнул мужчина Советую научиться этому очень полезному умению. Уж постараюсь Завершив разговор, я мысленно потянулся к Свете Что поделать, кроме как это ее предка Имена мне взять неоткуда Конечно, плохо быть завязанным на один источник информации Но пока никуда не денешься я уже даже сам хочу побыстрее стать главой своего пантеона. Тогда, может, этот неведомый мне канал связи с душой мира сможет дать мне возможность не зависеть от других разумных в получении нужной информации. Но давайте знакомиться. Заложив руки за спину, произнес я. Передо мной стояло пять молодых светлых богов. Трое из них женщины. Количество избыточное для создания пантона Ведь мне нужно лишь четверо, и стоящие об этом знают. Оттого и поглядывают друг на друга искоса. Кто кажется лишним? Самый старшей из присутствующих было почти 150 лет, но выглядела она лишь на 40. Остальные являются богами уже в среднем лет 80 плюс-минус 10 лет. И только один парень стал богом только недавно и выглядел на свой реальный возраст. 27. Это был тот самый светлый бог, попавший под каток антипропаганды темных. Его я решил взять в любом случае, причем, скорее всего, сделаю главным в стихии света. Просто потому, что он минимально связан со старыми богами и не успел пропитаться их интригами, обрасти связями и долгами. Пусть и не но долгоживущие могут найти способ спросить за данное однажды слово. В этом я уверен. Мы с ним были чем-то похожи. А я подозреваю, что он был запасным вариантом у макаши если бы со мной не срослось. Не качок, но видно, что при жизни спортом занимался. Решительный, смотрит прямо и уверенно. Готов взять на себя ответственность за совершенные поступки, даже такие неоднозначные, как принесение в жертву собственных верующих. Во всяком случае, в содеянном он не раскаивался. Хотя и была у него досада, что не додумался до моего способа становления богом. Но тут надо понимать, что для этого ему понадобилась бы душа темного бога, добытая самостоятельно. А вот на это его сил во время бытия духом защитника не хватало. И моего уникального уменья нет, поэтому, думаю, ему и не предложили отказаться от покровительства до становления богом. Звали его Макс Севером, родом из Москвы, бывший последователь Чура. Правда, после становления богом он вошел в его свиту, но это ненадолго. Рядом с ним стояла та самая долгожительница среди присутствующих – рогнеда Стасина. Посмотришь на нее, и сразу на ум приходит сравнение с русской бабой из деревни, сисястая в свободном светлом платье в пол, подвязанном пояском под грудью, что только подчеркивало ее объем. На голове платок, завязанный сзади. Через плечо перекинута толстая русая коса, на лице мелкие морщинки. При этом входит в свиту Дивы Додолы. А это богиня на минуточку, супруга Перуна, что способна управлять погодой. Особенно хорошо у нее выходит вызывать грозы. Да и вообще ее покровительница не из кротких. Вот и сама Рагнеда смотрит на меня прямо и чуть насмешливо. Хотя и старается последнее скрыть. Для нее я несмышленный ребенок, решивший поиграть во взрослые игры. Далее снова бог, но тот уже молодым не выглядит никак. Суровый мужик, подполтинник, воевал в Первую мировую, погиб во время Второй. Тогда же и стал духом-защитником в роду Агидельцевых, потомков богини Агидель. Этот род славится своими целителями, и девушки рода, как и некоторые парни, часто идут по медицинской стезе. Вот и соратница Дормедонта была медсестрой. Мужик умер у нее на руках, когда она его на телеге доставляла в госпиталь вместе с еще двумя тяжелораненными бойцами. К концу войны смог стать богом и активно участвовать в последующей зачистке расплодившихся темных богов. Пожалуй, у него в этом самый большой опыт из всех присутствующих. Эльвира Митина. Цыганка. Даже после смерти на ней целый ворох юбок, цветастая блузка и белый букет украшений. На груди, на запястьях, кольца на пальцах, огромные серьги. И взгляд такой добрый-добрый. Так и хочется сказать, погадай мне, предскажи судьбу. После чего она ласково погладит по руке, а завораживающе зашепчет, и ты поверишь всему, что бы она ни сказала. Погибла тоже во Вторую мировую, из-за рода своей деятельности. А основной заработок у нее был как раз всякие гадания, наговоры, порча с сглазы. И внешность в этом совсем не врала. О мистической стороне знала и до своей смерти. Несмотря на отсутствие способностей, искренне всегда хотела помогать людям, а не тупо разводить на бабло, как сейчас говорят. Поэтому, когда познакомилась с молодой девчонкой-медиумом из рода Свияновых, легко сошлась с ней на почве близких взглядов на жизнь. А от нее уже и настоящие божественные символы узнала, что позволило ей качественно повысить свои услуги. Во время войны подруги вместе работали во вражеском тылу, каким внезапно стала Беларусь. Это же изгубило Эльвиру. Ее вычислили, а потом показательно сожгли. Подруга этой же ночью сделала Эльвиру своей защитницей. И потом они еще полгода партизанили вместе, повысив свою эффективность благодаря нематериальной сущности Эльвиры. Но все равно затем попались, и подругу убил немецкий медиум. Эльвире удалось сбежать. К тому моменту она уже достигла ранга ходок. Также к концу войны стала богом. Но вот темных богов на ее счету всего один. И последняя. Антонина Белоглазова. Бывшая крестьянка, лицо худющее, щеки и глаза в палы. Сама тоже телосложеньем не блистает. Полтора метра роста, с жидкими черными волосами, с проседью. Серое платье до колен, с длинными рукавами без узоров и какое-то словно пыльное. Взгляд усталой, но упрямой женщины. Голова не покрыта. Насколько я знал, ее изнасиловала рота немецких солдат во Вторую мировую, после чего от нее отвернулось все село. Отсюда и отсутствие платка». Муж погиб на той же войне, старший ребенок умер от голода еще за двадцать лет до этого, двух младших дочерей сожгли на ее глазах сразу перед тем, как пустить ее по кругу. Как она после этого не наложила на себя руки, ума не приложу, но факт. Не только не наложила, а еще и сумела как-то пробраться к той самой роте солдат через неделю в дом, где их разместили, предварительно облив его бензином и взорвать гранату внутри. Так с ними вместе и погибло, а на следующий день деревню, где это происходило, взяли наши солдаты, среди которых был ее будущий медиум-соратник. Как он потом сказал духу умершей женщины, если бы не она, им бы это не удалось, и, несмотря на все выпавшие на ее долю испытания, она не озлобилась и не стала темной, даже не знаю, как это возможно, я бы точно не смог». Того момента, как я связался через свету с Дождь Богом, прошло 4 дня. За это время мне пришлось дважды поработать палачом, уничтожая темных богов. Последний раз было особенно сложно. Все прошлые мои противники оказались из новорожденных, что получили свои силы после СМС от бога. А вот последний успел им стать гораздо раньше. Хорошо хоть не во Вторую мировую, как змеи, относительно недавно. В девяностые годы прошлого века, но освоить свои силы он успел, что и сказалось на нашем бое. Он единственный из остальных моих соперников, кто активно применял символы и не стеснялся использовать не только знаки чужих богов, но и созданные мной, нейтральные. Мне повезло, что он не знал про мое уникальное умение. Как эта информация прошла мимо него – загадка, но мне же лучше. Когда я возродился, он стоял ко мне спиной, и я не стал медлить и раздумывать Правильно ли это бить в спину или нет, но думаю, что это был, возможно, последний раз, когда мой соперник не знал о моем умении Феникс. Знакомство вылилось в представление по имени и названию Бога, в свете которых ходили кандидаты. Антонина, кстати, была в свете некоего Мирона. Как она пояснила, это дальний потомок Живы, в ветви он идет третьим после самой Живы. Итак, всем вам предварительно сказали, зачем я вас позвал. Теперь я хочу услышать, почему вы решили принять мое предложение? Начну я по праву старший. Величественно сделала полшага вперед Рагнеда. В отличие от остальных, я успела не только узнать, но и понять, чем Бог на более высокой ступени к трону главы Пантона отличается от тех, кому хм, не повезло оказаться ниже. Именно это понимание привело меня сюда. И чем же? Когда Рагнеда снова сделала полшага назад, вставая в импровизированный строй, прогудел Дормидонт. «Знаниями, а знания для нас — это возможности. Например, возможность воскресить даже того, кто ушел к душе мира. Сейчас это доступно только тем, кто стоит во главе Пантона и находится на первой ступени после него. И это лишь один пример». На этих словах еле заметно встрепенулась Антонина. «Хорошо», — кивнул я женщине. «Кто следующий?» «Давай я». Отведя взгляд от Арагнеды, посмотрел на меня Дормидон. «Я хочу продолжать сражаться с темными, очищать мир от них. А тебя, как я понял, выдвигают на первый край. Но самое острее — противостояние. Вон даже министерство это новое именно тебе дало возможность сразиться с ними, а не кому-то еще». «А я не смогу стоять в стороне, когда другие сражаются!» «Понял тебя. Еще кто?» «Мы с тобой ровесники», — подал голос Макс. «Я посчитал, что сработаемся лучше, чем с Чуром. Тот очень с... своеобразный дедок», — дернул щекой парень. «Ясно», — кивнул я ему и посмотрел на оставшихся женщин. «Карты говорят, за тобой и будущее», — лукаво улыбнулась Эльвира. — А я люблю не только смотреть будущее, но и участвовать в его создании. Молча кивнув, я перевел взгляд на Антонину. — Изначально я пришла к тебе, потому что мне так посоветовал Мирон. — Вот как? И что же он сказал? Или приказал? — Не приказал. — мотнула головой женщина. — Посоветовал. Он сказал, что рядом с тобой я смогу успокоить свою душу. Антонина бросила быстрый взгляд на Рогнеду. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Если бы не знал историю женщины, мог бы и не догадаться. Значит, она хочет воскресить своих убитых родных. Когда получу канал связи с душой мира, надо узнать не только, возможно ли это, но и какие опасности в себе может таить. Я вас услышал. Вы знаете, что мне нужно для создания пантеона лишь четверо? Я сделал паузу, ожидая какой-нибудь реакции, но боги передо мной молчали. Но я решил в итоге взять вас всех. И снова почти никакой реакции. Ни облегчения, ни досады. Даже удивительно, ведь когда разговор только начался, они явно нервничали. Кто хочет стать моим замом и главой стихии? Решил я все же вывести их на эмоции. И тут же вперед выдвинулись почти все. Почти. Только Эльвира осталась на месте. Лишь усмехнулась, увидев такое единодушие. «И как мне выбрать?» «Я смогу», — начала Рогнеда, но ее перебила Эльвира. «Не ломай комедию, ты ведь все уже решил». «С чего ты взяла?» «Я вижу будущее. Забыл?» Тонко улыбнулась она. «И кого же я выбрал? Мне действительно стало интересно. Женщина реально может видеть будущее, или это такая игра?» «Меня?» Просто сказала она и тут же осеклась, увидев мое разочарование. А у меня ведь действительно мелькнула мысль передумать и сделать вместо Макса ее своей правой рукой, когда она единственная осталась на месте. Но вот так откровенно врать мне о своих возможностях, по факту, скорее она хороший манипулятор и физиогномист, что характерно для людей ее бывшей профессии. «Моей правой рукой становится Макс Северов», – в гробовом молчании заявил я. «Приступаем». Мужчина стоял над только что поверженным врагом, который медленно истаивал голубой дымкой и просто ждал сообщения от системы. Вокруг были обломки разрушенного со 130-го до 41-го этажа небоскреба. Последствия битвы двух богов уровня глав пантеонов. Наконец, тело полностью исчезло, и перед каждым человеком на земле возникло сообщение – которое нельзя было пропустить. Внимание! Уничтожен ацтекский пантеон. Все последователи пантеона автоматически переходят в пантеон победителя «Темный союз». «Давно пора», процедил мужчина и поднял руку с зажатым походным алтарем в виде золотой статуэтки дракона, чтобы вернуться в свой домен, когда мир разразился новым сообщением. Внимание! Создан новый светлый пантеон «Наследие». Все последователи, вошедшие в пантеон богов, автоматически переходят в новый пантеон. Тсех, еще одна помеха, прошипел мужчина. Но ничего, время пришло. Набрать сил они уже не успеют.